Глава 30. Наша неповоротливая колымага как раз объезжала еще более неповоротливую телегу, так что мы притормозили и этого времени вполне хватило Ильицкому, чтобы оценить обстановку. Я страшно волновалась, выдумывала правдоподобную ложь и всерьез рассматривала вариант спасаться бегством. Ильицкий же, пользуясь заминкой кучера, приблизился и выставил трость, и вовсе преграждая экипажу путь. То, что перед ним была полицейская карета, его ничуть не смущало. Куда направляемся, мил человек? Сделанным добродушием поинтересовался он у Кошкина, сидящего на козлах. Должно быть, он решил, что Кошкин арестовал меня и везет в полицейские застенки. Ну а что, право, он еще мог подумать. Впрочем, не дослушав ответ Степана Егоровича, он оповестил – «Я, позвольте, прокачусь с вами?» «Боюсь, это не очень хорошая мысль. Лучше вы...» Начал было Кошкин, но смешался и умолк, видя, что Ильицкий уже забрался в экипаж. Так что лишь выдавил. «Ну, хорошо». С людьми, даже с теми, кто причисляет себя к знати и сливкам дворянского общества, Кошкин обычно держался ровно, с чувством собственного достоинства, не переходящим, однако, в развязанность. Но я отлично видела, как пасует он всегда перед Ильицким. И, наверное, особенно остро вспоминает о своих происхождении и статусе. И Ильицкий явно это видел. Мне ужасно стыдно становилось в такие моменты за Евгения. Все внутри у меня сжималось при мысли, что сейчас он отпустит какую-нибудь отвратительную бестактность, унизит Кошкина. А это было вполне в его характере. Не хочу бросаться словами, будто никогда не прощу ему этого, но, без сомнения, подобное его поведение вызвало бы между нами очередную размолвку, и немалую. Такие мысли роились у меня в голове, пока Ильицкий устраивался рядом со мной. И даже волнение от необходимости объясняться несколько отступило. Тем более, что Ильицкий пока ни о чем не спрашивал. Катерина молчала, кажется, уже ничему не удивляясь. Под аркой в Третьяковский проезд лежало бревно, не давая двигаться дальше. Полицейский на козлах ругнулся чуть слышно. Опять что ли мостовую разбили? Что за беда с дорогами? Не шуми. Вяло бросил Кошкин. «Так по театральному поедем до Лубянской площади, а там по старому проезду. И к нам на Ильинку. Куда торопиться?» Примечание. В 1870-1890-х годах современная Новая площадь в Москве называлась Старой, а та – Новой. «Так темнеть уж скоро начнет, Степан Егорыч. Чем такой крюк делать? Лучше я сейчас дворами». Сказав так, он и правда начал заводить лошадей в ближайшую узкую подворотню в Китайгородской стене. Кошкину, кажется, это не понравилось, но он ничего не сказал. «От ну куда прет?» — снова заворчал кучер. «Допился до зеленых чертей, и теперь море по колено!» Я отметила краем глаза, что из темноты навстречу карете идет человек в рваной, потрепанной телогрейке. И подумала, что для праздношатающегося шатающегося пьянчушки, каких в подобных подворотнях уйма, он идет довольно твердой походкой. Но я так и не продолжила мысль, потому что в этот миг к нам, в незастекленный нутро кареты, повернулся Кошкин и поймал мой взгляд. Шумно вздохнул, посмотрев и на Ильицкого. Мы с Евгением сидели рядом по ходу движения кареты. Катюша напротив нас, досадливо морщась, когда экипаж подскакивал на выбоинах. «Позвольте все же, господин Ильицкий, высадить вас у славянского базара. Я настаиваю», — сказал Кошкин теперь с нажимом. Я решилась, наконец, поднять глаза на Евгения, чтобы увидеть его реакцию и, правда, ему совершенно нечего делать в участке. Ильицкий же вовсе, казалось, ничего не слышал. Он напряженно вглядывался в перспективу узкого проезда, а потом вдруг подался ко мне, будто желая обнять, Обнял, но, не ограничившись этим, повалил сперва на деревянные сиденья экипажа, а потом спихнул на пол между сиденьями и придавил сверху. Все это произошло столь быстро и неожиданно, что я не успела и ахнуть. И лишь когда с резким свистом в деревянную спинку сиденья вошла пуля, оцарапав мне щеку россыпью щепок, я осознала, что тот человек в телогрейке шел, чтобы нас убить». Потом был еще один выстрел, и еще, и еще, совсем близко, будто на моей головой. Но я не видела ничего. Мы упали так, что я лежала полностью накрытая Ильицким и утыкалась лицом ему в плечо. До боли в пальцах впиваясь в его руку, я одно лишь понимала. Раз слышу и чувствую биение его сердца, мы еще живы. До меня донесся глухой стук о пол, и я отстраненно подумала, что Катя поступила правильно, последовав нашему примеру и упав. О кошкине и кучере я словно бы вовсе не помнила. Единственная мысль, которая вязко, как патока, тянулась в моем мозгу, и все не могла оформиться, что нужно считать выстрелы, их должно быть шесть, а потом можно будет снова начать дышать. Но перейти к исполнению задуманного я так и не сумела. Мысли были скованы жестоким первобытным страхом. Страхом, что моя жизнь сейчас оборвется, и не будет уже ничего, или что оборвется его жизнь, и тоже ничего уже не будет. Ржали кони, Карет ходил ходуном, принимая на себя поле, бил с его сердца, каждый удар как последний. Я так и не сумела уловить момент, когда именно выстрелы прекратились, и все стихло. Просто почувствовал, что Ильицкий пошевелился и попытался поднять голову. Я вцепилась в его плечо еще отчаяннее, как будто он не понимает, что по ту сторону кареты просто перезаряжают барабаны. А потом я догадался вдруг, что когда барабаны будут перезаряжены, этот человек в телогрейке обойдет карету, ведь убивать нас со стороны двери гораздо удобнее. «Женя! Женя!» В ужасе зашептал я, прижимаясь к нему еще сильнее, потому что он явно собирался меня оставить. «Лежи тихо», — ответил он, высвобождаясь из моих рук. Молниеносным движением он скачал на ноги, и я успела отметить, что из-за пола сюртука он выхватил револьвер. А в следующее мгновение Ильицкий выпрыгнул из кареты, раздался выстрел. Я сжалась, но увидела, что стрелял именно Евгений, а после помчался прочь, стреляя на бегу еще несколько раз. Я же остался лежать тихо, как он велел. И только теперь подумала, есть ли рядом кто-то живой. Кошкин, Катя, Кучер. И подумала еще, что если бы не Евгений, то я лежала бы на этом полу сейчас мертвой. Первая пуля вошла в дерево ровно в том месте, где сидела я. От этой мысли мне сделалось по-настоящему дурно. И я суеверно попыталась отползти оттуда, где лежала. Тогда я увидела в противоположном углу кареты Катю. У нее было перебито горло – И тёмная кровь обильно выливалась на платье и мои руки, которыми я, мигом подскочив, пыталась зажать рану. Но кожа была скользкая от крови, а рана настолько большой и рваной, что у меня ничего не выходило. Хотел скричать и беситься от собственной слабости. А потом её взгляд начал медленно стеклинить, и я буквально видела, как жизнь вместе со слабеющими толчками крови уходит из неё». В последней отчаянной попытке сделать хоть что-то я отбросила подол оттеного платья, и с невесть откуда взявшимися силами одним движением оторвала порядочный кусок ее нижней юбки, скомкав его и, наконец, зажав эту невероятно огромную рану на шее. — Кто? Ты же знаешь, кто стрелял! Говори! — орал я сквозь слезы, видя, что она еще жива. Впрочем, я не осознавала тогда, что перешла на французский, так что кать не поняла бы меня, даже если бы могла еще понимать происходящее. Но она все еще была жива, ее ресницы подрагивали, а губы едва шевелились, как будто пытаясь невероятные муки произнести «па-па-па». Потом она затихла, обмякнув в моих руках. Я все зажимала и зажимала ее рану, пока Кошкин, выросший невесть откуда, не приложил усилия, чтобы отвести мои руки. Он плотно обматывал Катину шею другим лоскутом ткани. После он оттащил меня от Кати уже силой и стал что-то говорить мне, отчаянно рыдающей вырывающейся. А потом я почувствовала, что сознание оставляет меня. И я даже не пыталась этому противиться, поскольку вязкая пустота, в которую я падала, стала вдруг самой желанной на свете.